Вылд ггагак. Бог небо. Улы искренне полагают, что без него небо и все светила давным-давно в беспорядке свалились бы на землю. Впрочем, некоторые улы считают, что Вылд ггагак не содержит небо в порядке, а наоборот, уже давно пытается сбросить его на землю, но пока безуспешно. Гагадеб. Улы считают его богом птицей. Говорят, что он умеет летать и может научить этому своих любимцев людей. Впрочем, летающих хулув нохумани пока никто не видел, оно и к лучшему. Существует и другая версия: дескать, Гагадеп очень хотел научиться летать, но у него ничего не получилось. Тогда он обиделся и научил людей охотиться на птиц. Гамбустыг изобретатель замков. Бережёт от воров и разбойных нападений. Впрочем, многие улы считают, что Гамбустык сам научил людей воровать, а уже потом был вынужден придумать замки, чтобы уберечься от чужого воровства. Другие же полагают, что Гамбустык создал замки и запоры после того, как сам был обманут своей подружкой Гусгалябой, багиней Ужи. Гордумба Многие улы считают его богом щедрости. Рассказывают, что он устраивал пиры и ставил на стол такую жирную пищу, что гости наедались после первого же глотка. Но некоторые улы считают, что жирная пища была хитростью, с помощью которой Гордумбо способствовал своей тайной скупости. У него на пирах никто не мог есть по-много. Всё же большинство улов считают Гордумбу покровителем пирушек. не подлежит сомнениям, что он бережёт жир от порчи и салат плесени. Гарега и Гаргара. Будь близнецы покровители дружбы, побратимства и тому подобное. Считается, что они даже живут в одном доме. Их же называют изобретателями зеркал. Некоторые легенды косвенно обвиняют этих братьев в богов в Содомии. Гома Гайгоба. Считается, что он научил Улла в грамоте и счету. Его также почитают немногочисленные ульские колдуньи и колдуньи, поскольку верят, что Гома Гайгоба то ли написал, то ли нашел и первым прочитал некие магические письмена, которых, впрочем, никто кроме него в глаза не видел. Некоторые Уллы утверждают, что именно он обнародовал ругательство, который придумал бог быбым вырезал их на некоем священном камне в землях где живут улы до сих пор есть несколько таких камней Гузгалеба богиня хитрости и мудрости по другим версиям покровительница лжецов Некоторые улы обвиняют её в том что она научила людей воровству и вероломству другие почитают поскольку думают, что она может помочь человеку найти выход из самой тяжёлой ситуации. Гыгамаг изображается в виде великана. Улы считают его богом людоедства. В то же время есть версия, будто те, кого он пожирает, иногда выходят из его чрева помолодевшими, здоровыми и обновлёнными. Гынгезеп -гы бог холода. Считается, что именно он придумал одежду, если, конечно, шортики, в которых ходят улы, можно считать одеждой. Улы не очень-то почитают этого бога. Говорят, что он хотел научить их мерзнуть, но у него ничего не вышло. Рассказывают также, что Гынг-Зеп однажды превратил воду в лед, и только бог огня рыбы Гыра, по другим версиям Чубарага, сумел исправить сие недоразумения. Гыб-Гык стал богом мертвых, поскольку первым из ульских богов был убит и сам узнал, что такое смерть. Считается, что Гыб-Гык бережет Уллов от поганой смерти, что конкретно при этом подразумевается не совсем понятно. Впрочем, поговаривают, что именно по вине Гыб-Гыка мертвецы иногда встают из своих могил и нарушают покой живущих. Гыб-Судой Гор Проказник считается, что в своё время он создал множество чудовищ только для того, чтобы напугать или подразнить своего брата Тудой Гыпа.